Дмитрий Коровников, курсант империи, один. Считает Михаил Обухов. Глава первая. Тук-тук-тук, есть кто дома? Театрально произнес я, распахивая стеклянные двери алмазной короны, самого пафосного ювелирного бутика в Москва-Сити, сжимая в руках автоматический пистолет. Только сегодня и только сейчас праздничная акция «Укради одну безделушку и получи два срока на астероидной каторги в подарок». Громадный охранник у входа подавился зевком и схватился за оружие. Продавщица, длинноногая брюнетка с ладной фигуркой и смазливым личиком, испуганно округлила глазки и прижала изящные ладошки к пышному бюсту, затянутому в узкий пиджачок корпоративного кирпично-красного цвета. Парочка ранних покупателей застыли на месте, словно соляные столбы, явно не понимая, что происходит и как на это реагировать. — Ты, похоже, спятил пацан. — прохрепел Секьюрити, копаясь с кобурой. — Всем оставаться на своих местах — это ограбление. — заорал я еще громче, картина потрясая оружием и игриво подмигивая фигуристой продавщице. — Быстро, брюлики в пакет, кассу на бочку, блузку на распашку. Красотка дернулась и чисто на рефлексах сильнее вцепилась в свои прелести, всем видом показывая, что, мол, живой не дамся. Шестой размер не меньше. Откуда они таких берут? Впрочем, трубецкие в чей салоне только что вломился всегда отличались страсти именно к пышногрудым барышням «Вау, с таким арсеналом вам бы в армии служить мадам одним залпом положите взвод солдат но давайте не будем отвлекаться камушки на стол а ну брось пушку пока я тебе руки из одного места не вырвал пробасил охранник так и не справившиеся с кобурой почему то никак не желающие расстеться оставив попытки вооружиться и, видимо, заметил что у меня в руках не боевой пистолет, а всего лишь импульсный, громила грозно двинулся на меня с уверенностью, что справится с наглым малолеткой голыми руками. Что ж, пора активировать голограмму. — Эй, притормози, приятель! — произнес я, незаметно нажимая на кнопку. — Лучше стой смирно, а не то скормлю в той кошке. Продолжая идти на меня, охранник вскосил глаза в сторону, куда я указывал, и тут же замер в нерешительности, а затем и вовсе попятился назад. Похоже, иллюзия удалась. У входа замерев перед прыжком и хищно оскалившись, на него сейчас смотрела огромная черная пантера. Секьюрити от страха и неожиданности поскользнулся и свалился на пол, смешно замахав руками и пытаясь отползти от неизвестно откуда взявшегося хищника. То-то же удовлетворенно кивнул я, проходя мимо и направляясь прямиком к продавщице. Та взвизгнула и попыталась нырнуть под прилавок. Прочие посетители дружно подхватили писк и начали разбегаться в стороны, не желая быть съеденными на завтрак. Странно, вроде взрослые люди, они понимают, что не может пантера появиться вдруг ниоткуда в центре столицы, да еще в ювелирном салоне. Но это все паника и инстинкты. На это и расчет. Времени, кстати, у меня после моих фокусов совсем немного, так что надо поторопиться завладеть драгоценностями. «Мадам, прошу вас проявить благоразумие и социальную ответственность и положить вот эти два колье сюда». Я кинул на прилавок раскрытый пакет и небрежно щелкнул пальцами. «Только в темпе вальса, если можно». Я действительно торопился Сирена после нажатия продавщицы на тревожную кнопку орала уже как с полминуты. А так как мы находились в центре города, прибытие наряда полиции было не за горами. «Так, рыбка». Клади камушки и золотишко в пакет, живо. — Мальчик, может, не надо? — Это же преступление. Тебя в тюрьму посадят, — затараторила дамочка. — Во-первых, ты не видела меня без одежды. Тогда бы мальчиком не называла, — хмыкнул я. — Что касаемо тюрьмы, то было бы неплохо. «Что — Что? — переспросила продавщица. — Я не поняла. — Пошевеливайся, дорогуша! — прикрикнул я на нее, махая пистолетом. Дама снова взвизгнула. и принялась торопливо сгребать мешок драгоценностей из витрины. В этот момент за спиной послышался знакомый голос. «Не двигайся, сучонок! Ствол на землю, руки за голову!» Охранник зараза все-таки сообразил, что пантера не живая, а всего лишь голографическая. И теперь, поигрывая пистолетом, глядел на меня, как удав на кролика. Штаны, кстати, он все же успел обмочить, но это ему не мешало торжественно ухмыляться в предвкушении победы. Я обернулся и обреченно посмотрел на свою пантеру. Вот что значит не читать перед применением инструкцию. Изображение хищной кошки не продержалось в воздухе и минуты, начав дрожать и растворяться на глазах. Тут и дурачок поймет, что это обычный фокус. Хотя бы прыгнула на мужика для вида. Да. На этот раз голопроектор подкачал. Ладно, попробуем по старинке. Подняв руки вверх, как того требовал охранник, Я незаметно прицелился и спустил курок. Раздалось приглушенное шипение выстрела, и в тот же миг хрустальная люстра с оглушительным звоном полетела вниз, разбившись в дребезги прямо о голову несчастного секьюрити. Тот оглушенный рухнул на колени, выронил пистолет и схватился за разбитую голову. Осколки люстры бесчисленными стеклянными пулями изрешатили все окружающие витрины стены. Смотрелось, надо сказать, красиво. Я замер, испугавшись, не проломила ли люстра бедолаги голову. Ну нет, кажется, все в порядке. Только я успел отпнуть от охранника оружие, как за моей спиной раздался топот множества ног и крики. В салон ворвался наряд полиции. «Всем лежать! Работает имперский спецназ!» Я с облегчением выдохнул и быстро бросил пистолет на пол. Руки вскидывать не пришлось, они и так были уже подняты. Наконец-то прибыли! А то я уже испугался, что придется грабить этот салон по-настоящему. Господа полицейские, благодарю за оперативность, — улыбнулся я. — Взять его. Ко мне тут же подскочили двое дюжих молодцов и, заломив руки, защёлкнули на запястьях магнитные наручники. Через минуту меня уже волокли прочь, предварительно обыскав и приложив по почкам для острасти. Ха, можно подумать, я в первый раз получаю по ребрам от ребят в форме. пока тащили через торговый зал, я обернулся и подмигнул перепуганной продавщице. «Мисс, как только освобожусь, я вам позвоню». Брюнетка округлила рот и растерянно помотала головой. Ее мозги явно отказывались воспринимать абсурдность ситуации. Что ж, в этом мы с ней похожи. Мои собственные мозги тоже отрубились напрочь, пытаясь осознать, во что я вляпался. «Что ж, дорогие друзья, полагаю, вы спросите...» Зачем весь этот цирк с ограблением и арестом? Как нормальный вор будет специально попадаться? Отвечу, у меня были на то веские причины. Очень веские, сейчас расскажу. За три часа до ограбления. Над кварталами Москва-Сити висела знойное марево августовского утра. Город только-только начинал просыпаться. Хотя он никогда и не засыпал. За распахнутым настежь окном сновали первые флайкары и аэротакси, где-то выше не жужжали дроны-доставщики. Через дорогу на громадном экране переливалась навязчивая и объемная реклама, зазывающая на грандиозные скидки в торговых центрах. Я лежал на своей огромной кровати, страдая от жесточайшего похмелья. Нет, я не представлял, что после вчерашней вечеринки в честь моего 18-летия с утра будет так тяжело. Голова раскалывалась. Во рту словно кибернетический хомяк насрал. Только с этим можно было сравнить тошнотворный привкус дешевого синтетического виски. Желудок бунтовал, как колония внешних миров. Руки-ноги ныли и отказывались шевелиться, будто я всю ночь таскал ящики в доках местного космопорта. Вот она, расплата за безудержное веселье в лучших традициях золотой молодежи. С трудом разлепив опухшие глаза, я ввел мутным взором окружающий хаос. Моя некогда шикарная двухуровневая квартира, обычно сияющая новомодными гаджетами и стильным диджитал-артом, сейчас напоминала эпицентр восстания киборгов. Повсюду валялись обломки сверхтонких голографических панелей, осколки посуды и шмотки. На дизайнерском столике возвышался натюрморт из недопитых бутылок, остатков еды и десертов. В довершении картины Вокруг в повалку дрыхли мои собутыльники, в усмерть надравшиеся клубные кенты и полуголые гламурные кисы. Причем в таких немыслимых позах, что кортизанки из домов терпимости могли бы брать с них у руки профмастерства. Да, видимо, было весело. Почему видимо? Потому как воспоминания о вчерашнем вечере всплывали в памяти лишь мутными обрывками. «Доброе утро, Александр Иванович!» — донесся до меня знакомый металлический голос. Из кухни вышел и палец под носом в руках. Типичный робот-дворецкий элитную ретро-серию, эдакий британский сноб в обличии андроида. Дотошный и правильный до жути, но всегда появляющийся в нужный момент. Как самочувствие, жизнерадостно прощебетал робот, ловко лавируя меж спящих тел. Я смотрю, именины прошли на ура. Кутили так, что полиция два раза прилетала, еле выпроводил. Вы по своему обыкновению перебрали и отрубились первым в самый разгар веселья. А вот ваши друзья...» Ипполит поморщился, прикрывая голый зад, рядом со мной девицы простыней. Не подкачали и достойно продолжили банкет до утра. «Только давай без норовоучений», — взмолился я, принимая из рук робота стакан с шипучим аспирином. «Лучше расскажи, что вчера было, а то я почему-то ничего не помню». «А это уже звоночек, сэр!» Многозначительно поднял палец вверх дворецкий. «Перестань!» — отмахнулся я. «Так что было-то?» «Ох, всего и не пересказать!» С готовностью затаротворил Ипполит, ловко подхватывая пустые бутылки и отправляя их в мусорный пакет. «Уточните время начала истории. Ну, утром и днем я помню, что было. Пожалуй, плечами. Я получал поздравления. Пришли Макс и Толик». Потом мы немного выпили и поехали в бар. Там мы встретили Еву и... Я приподнял простыню, под которой спала девица. И Машу. Или Марину. Вот дальше сложнее. — Понятно. — кивнул Ипполит, деликатно убирая с моего лица прядь волос. — Позвольте, я освежу вашу память о вчерашнем вечере. Поначалу все проходило вполне благопристойно. Но дальше, как вы сами выражаетесь, началась форменная дичь. — Ладно, не сочиняй. — отмахнулся я. — Прямо уши дичь. — Вы думаете, что я преувеличиваю? — возмутился робот, делая вид, что обиделся. — Ну, например? Дворецкий сделал эффектную паузу, решая, чем меня удивить. — Например, вы с вашими заходочными друзьями, чтобы им пусто было, изрядно набравшись, затеяли стрельбу из окон по несчастным дронам. Видите ли, вас не устроила скорость доставки очередного заказа. «И вы решили выразить свое недовольство таким радикальным способом?» палить по дроном?» — недоверчиво переспросил я, на секунду оторвавшись от поглощения уже второго стакана с шипучим аспирином. «Не сочиняй!» «И вообще, из чего мы могли стрелять?» «Вот из этого!» — невозмутимо произнес робот-дворецкий, так же брезгливо, как этого укрывало деялом полуобнаженную Машу Марину или Карину. поднял с пола массивный серебристый пистолет устрашающего вида. «Твою же мать!» Только и смог выдавить я, потрясенный увиденным. «Откуда ствол?» «Я бы порекомендовал вам адресовать этот вопрос вашему приятелю Анатолию», пожал плечами и полит бережно кладя пистолет на стол. «Впрочем, меня уже мало что удивляет. Боюсь, сэр, вы катитесь по наклонной плоскости, и появление в вашем доме оружия, пусть даже пока импульсного, а не боевого, Было лишь вопросом времени. «Слушай, прекращай называть меня сэр», — поморщившись, пробурчал я. «Мы все-таки в секторе контроля Российской империи находимся. И здесь такое обращение можно из-за оскорбления принять». Почему-то из всей отповеди Дворецкого меня задело именно это нелепое обращение, а не сам факт обвинения в моральном падении. «Помилуйте, Александр Иванович», — сплеснул руками полит как-никак вы являетесь единственным наследником богатейшего семейства в упомянутом вами секторе. Как же еще мне к вам обращаться? А, кстати, о наследнике, спохватился я, вдруг вспомнив, что разбудил меня не будильник и не собственный организм, а настойчивый сигнал входящего сообщения. Друг мой, будь добр. Напомни, какой сегодня день. 16 августа 2199 года от Рождества Христова с готовностью отрапортовал электронный коммердинер. «Нет, я не о дате», — поправил я себя. «Я имею в виду, что сегодня за день такое лично для меня. Простите, сэр, но я вас не совсем понимаю». В голосе робота послышалось замешательство. «Эх, Эпполит, пустая твоя голова», — улыбнулся я, на секунду забыв, что страдаю от похмелья. «Сегодня же первый день моего совершеннолетия. Понимаешь, что это значит?» — Возможно, это означает, что вам пора всерьез взяться за ум и подумать о смене образа жизни, — назидательно провозгласил полит следуя за мной по пятам. — Ой, да брось! — отмахнулся я, плюхаясь в кресло и активируя интерфейс. — Я имел в виду, что с сегодняшнего дня ваш покорный слуга, Александр Иванович Васильков, официально вступает в должность генерального директора корпорации «Имперские самоцветы», ведущего игрока на рынке по добыче и обработке драгоценных камней. И готов поспорить, то сообщение, что разбудило меня, как раз из головного офиса компании. Я щелкнул по уведомлению о новом письме, и над столом развернулась полупрозрачная голограмма. Однако, пробежав глазами несколько первых строк, я осекся на полуслове Хм, действительно из офиса. Только вот не из нашего. пробормотал я озадаченно, вчитываясь в официальный текст на виртуальном бланке. Уважаемый Александр Иванович, Настоящим письмом извещаем вас, что приказом главнокомандующего военно-космическими силами Российской империи номер 317 ИМП от 15.08.2199 года вы зачислены на первый курс Нахимовского военно-космического училища на отделение командно-тактической подготовки В соответствии с положениями устава НВКУ, вам присвоено звание курсанта. Вам надлежит прибыть к месту учебы не позднее 0900 1 сентября 2199 года. При себе иметь паспорт гражданина РИ, свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, результаты ДНК-теста и психоматрицы, справки о состоянии здоровья, форма К-12 и К-15. Напоминаем, что неявка в установленный срок без уважительных причин влечет за собой административную и уголовную ответственность согласно статье 332.14 УК РИ. В случае невозможности прибытия в указанный срок по состоянию здоровья или иным объективным причинам, вы обязаны незамедлительно уведомить руководство НВКУ через официальные каналы связи. По всем организационным вопросам, Обращайтесь к ответственному секретарю приемной комиссии Сидоровой А.В. Добро пожаловать в ряды курсантов Нахимовского училища. Империя верит в вас. Подпись — контр-адмирал Головко, П.Н., начальник НВКУ. «Это что вообще за хрень такая?» — воскликнул я так громко, что даже мои пьяные друзья и подружки зашевелились недовольные, что им мешают отдыхать.